Глава 16. Приток Замбези Уже больше часа ехали наши беглецы, не переводя дыхание и не смея произнести ни слова. С тяжелым сердцем и сдерживая слезы, они стремились к одной цели — увеличить расстояние между собой и Иатой. Согнувшись над машиной, Они быстрым и ровным ходом, подобно полёту ночной птицы, спускались вдоль берега реки. Дорога была прекрасная, точно нарочно устроенная для их бешеной езды. Среди тёмной ночи сверкали звёзды. Ни один крик, ни один подозрительный шелест не нарушал царившей тишины. и не давал повода к беспокойству о преследовании. Можно было передохнуть, потому что злоупотребление быстрой ездой могло вредно отозваться на их силах. Жерар первый решился нарушить молчание, посоветовав отдохнуть немного, и трое детей, соскочив на землю, спустились тихонько к реке, утолили жажду. обмыли лицо и руки, покрывшиеся пылью, и наконец закусили, воспользовавшись пакетиком, который сунула им на прощание добрая Мартина. На этот раз Лина взяла его себе на хранение, довольная хоть чем-нибудь быть полезной, и так крепко прижимала его к себе, что большая часть бананов превратилась в кашу. Но Жерар утешил её, сказав, что они и в таком виде очень вкусны, и что нечего сокрушаться, так как они по пути найдут бананов сколько угодно. Подкрепившись и отдохнув, путники сели опять на велосипед и помчались дальше. Каждый час Жерар давал знак к остановке, чтобы сберечь силы своих спутниц. Но когда наконец взошло солнце, Лина чуть не падала от усталости, да и Калетта совсем выбилась из сил. Жерар и сам был не прочь заснуть с ними, но он ни за что не хотел согласиться на это и привомок всю свою усталость, чтобы сторожить своих спутниц. Сняв их с тандема и спрятав драгоценный экипаж в кусты, он приказал девушкам ложиться. тоном не допускающим возражения они не стали сопротивляться и не успели личь, как обе крепко заснули. Жерар с умилением смотрел на них. Колетта обняла Лину за шею, а девочка с доверчивостью облокотилась на плечо своей покровительницы. Глядя на них, мальчик почувствовал новые силы для борьбы с усталостью. не забываю ни на минуту своей нравственной ответственности за них. Было около 8 часов утра, когда Каллетта проснулась. В один миг она всё сообразила и, встав на ноги, сказала Жирару, целуя его: "Ну скорей ложись спать, дорогой Жирар, я буду сторожить". Он, конечно, не заставил себя упрашивать. Так же, как и его спутницами Сон тотчас же овладел им. Калетта заметила фрукты, которые Жерар нарвал для них. Тем временем Ирина проснулась, и обе они закусили с большим аппетитом, поглядывая с любовью на своего предводителя и защитника. Потом опять двинулись в дорогу. Беглецы неизменно следовали вдоль течения речки. Куда их вела эта дорога? конечно, к югу, судя по компасу, а это было главное. Если, как предполагал Жерар, Луан-Гуа была притоком Замбези, то, следуя по ней, они достигнут большой реки, которая должна быть в соседстве с Трансваалем, с Приторией, куда стремились дорогие им существа. Уже шесть дней прошло с тех пор, как молодые беглецы ехали по берегу Луан-Гуа. Дорога вдруг совсем изменилась, берега стали круче, на каждом шагу попадались холмы и неровности почвы. После нескольких минут нерешительности и разочарования Жерар сказал, «Нечего делать, больше ехать вдоль реки нельзя». Поедем другой дорогой. Компас с нами, значит, значит мы можем держаться по прежнему направлению к югу. Всё к лучшему, утешался Жерар. Посмотрите на компас, теперь мы едем по прямой дороге, тогда как прежде делали разные зигзаги по речке. Конечно, ответила Каллетта, старавшаяся не разочаровывать своего брата. Это просто счастье, что мы перестали ехать по речке. Как ты думаешь, Лина?» И девочка, польщенная тем, что ее спрашивали, подтверждала, что это прекрасно, что они больше не едут по речке, что теперь уже, наверное, они приближаются к югу. И так они продолжали свой долгий путь, поддерживая друг друга и, находя в этом силу Не предаваться ни на минуту отчаянию. Но бывает степень несчастья, перед которым падают духом и самые сильные люди. Было около 4 часов пополудни. Бегляцы с утра ехали по новой дороге и кое-как справлялись с её неровностями, как вдруг на них обрушилось внезапное непоправимая катастрофа послышался треск велосипед погнулся сломался и вдруг остановился все трое упали на землю к счастью они собирались остановиться а потому замедлили ход вследствие чего толчок оказался не так силён став первый на ноги Жерар с радостью удостоверился, что девушки не пострадали. Увы, не то было с велосипедом. Остов машины сломался пополам. При виде такого несчастья у бедного мальчика опустились руки. Он, которому ни почем были все опасности, усталость и ответственность этого мучительного путешествия, вскликнул теперь в отчаянии Всё потеряно Но он тотчас же закусил себе губу до крови, жалея, что выдал себя и замолчал. Остановившись с неподвижным взглядом и стараясь унять внезапное волнение, его лихорадочному воображению рисовались все ужасы такого безвыходного положения.